Мне показалось странным, что Удаф набирал свою охрану исключительно из уроженцев Центральной и Южной Америки. Но вскоре я понял его логику. Это архаичные католические культуры, где слова «честь» и «верность» доселе произносятся с придыханием, где живы испано-португальские традиции, передавшиеся как потомкам черных рабов, так и прямым наследникам древних семейств колонизаторов-конкистадоров. Делаем скидку на темперамент, Дополняем фантастическим жизнелюбием и почти полным отсутствием чувства страха, разбавляем редким упорством в достижении цели и получаем... Получаем сплоченную шайку преданных людей, которые ради своего босса свернут гору Олимп и поставят ее вверх дном. Я марсианский Олимп имею в виду, со всеми его семью километрами высоты. Дон аурига оказался колумбийцем. Тут все и без пояснений понятно. Удав одно время, вел серьезные дела с картелями Колумбии, там они и познакомились. аурига в пароксизме откровенности потом рассказал мне, что 9 лет назад был вынужден покинуть должность в отделе по борьбе с наркоторговлей, поскольку, о ужас, сам был к ней причастен. Командовал отрядом спецназа, обязанного уничтожать пахнущие кокой делянки в непроходимых джунглях на границе с Эквадором. Что ж, случается. У прочих амигос биографии были не менее бурные, но меня их анкеты интересовали меньше всего. Главное в другом. Ребята-ауриги все как один и впрямь были подготовлены на очень солидном уровне. Сержантский состав, костяк любой армии или специальных подразделений. Люди, которые знают и умеют все и способны научить этому других. Удав не скупился и платил профессионалам громадные деньги. А у Рига за месяц получал в три раза больше, чем я, офицер ГРУ и особого отдела генштаба в год. Уйду в отставку, надо будет позвонить Удаву. Впрочем, о какой отставке идет речь в 26 лет? Надо упомянуть еще об одной детали. Человек, что прискорбно, смертен. Более того, наш организм до безобразия хрупок и уязвим. Это у робота можно оторвать один из манипуляторов, и он будет без проблем функционировать дальше. А если вам отстрелят кисть руки, что будет? Верно, шок, кровопотеря, долгое лечение, реабилитация, биомеханический протез, не станем преувеличивать возможности нынешней медицины. Бесспорно, вытащить раненого из самого безнадежного состояния вполне реально, но новую руку вам никто не отрастит. Другое дело андроиды. Первых человекоподобных биороботов начали производить около 120 лет назад, когда развитие искусственного интеллекта позволило создать электронную личность. Псевдоразум, осознающий собственное существование и отчасти наделенный тем, что в трудах духовных именуется свободой воли. Схема сборки андроида до сих пор остается традиционной. Механический скелет, на основе прочнейших сплавов и металлопластика, мозг комбинированный, клонированные нейроны и электронная начинка. Плоть выращивается отдельно, методами генной инженерии, а затем наращивается на каркас. Живые клетки, само собой, модифицированы, у них повышенная способность к регенерации, ткани способны переносить низкие и высокие температуры, в разумных пределах, конечно резкие перепады давления. Для клеток андроидов не требуется разнообразного и высококачественного питания, необходимого человеку. Идеал, да и только. Загвоздка одна. Стоимость создания искусственных людей невообразимо высока. Если я пожелаю заполучить домой говорящую и разумную двуногую игрушку, вкалывать придется несколько столетий без выходных и перерывов на обед. Именно поэтому андроидов очень немного. На землю и колонии с 20 миллиардным населением их приходится не больше 10 тысяч. Удаф, однако, позволил себе начать производство собственных искусственных людей. Денег у марсианского дачника куры не клюют. Личность он увлекающаяся и настойчивая. Так почему и в этой области не обойти ученых мужей из частных корпораций и закрытых государственных институтов? Сказано – сделано. Особенно подфартило удаву после скандала с обнаружением американцами новой формы жизни на планете ЛВ-426. Всех животных, к нашему счастью, тогда перебили. Но старый прохвост и тут отхватил свое. Юлий Цезарь доставил в Кедонию живого зверя, которого можно было начать изучать. Я не специалист в ксенобиологии, но во время экспедиции на Геон... Неподражаемый Веня Гельгу на пальцах растолковал мне, какой технологический прорыв может произойти, если мы научимся клонировать ткани этих существ. Дело в том, что их жизнь основана на соседнем с углеродом элементе кремнии. Мало того, кремниевые белки действуют связки с молекулами металлов, а посему животные почти неуязвимы. Лично видел на гионе зверя продолжавшего драться после полутора десятков прямых попаданий. Удав сразу смекнул, что к чему, и сделал выводы. Его Эрвинов, теперь и палкой не убьешь. Престарелый любитель естествознания пошел куда дальше, чем более ранние конструкторы синтетических организмов. Меня сразу насторожила фраза Ауриги о, о неких боевых андроидах. В соответствии с международными соглашениями в мозг искусственных людей встраивались РНК – ингибиторы, не позволявшие им брать в руки оружие, даже защищаясь при нападении. Человек неприкосновенен и точка. Не хватало только, чтобы наши собственные детище принялись истреблять людей. История с Птолемеем человечеству запомнилась крепко и навсегда. Андроид не может причинить вред. Это фундаментальная истина, не подлежащая сомнению и оспариванию. Но удав, как известно, мыслит нестандартно и идет своими путями. С двусмысленной усмешкой на тонких губах Ауриго предъявил мне шедевр механобиологии, непритязательно названный хозяином Эрвин-2. Внешне мало чем отличается от камердинера удава только фигура постройнее и полегче. Да волосы темные, а не русые. С виду обычный андроид, но внутреннее содержание этого искусственного организма повергнет в шок любого пламенного борца за исконные права людей универсальная система обнаружения противника детектор движений система опознавания свой чужой приемник связи планка быстро перечислял колумби достоинства андроида как выяснилось у него даже имелось собственное имя Зиг. победа по-немецки способен действовать В любой атмосфере. Минимум час в вакууме. Энергетические ресурсы почти безграничны. Собственный микрореактор на литии. Благодарю за лестный отзыв. Нейтрально-благожелательным голосом отосвался Зик, когда аурига закончил. Рад познакомиться, господин капитан. Значит, ты на самом деле можешь убивать? Подозрительно спросил я. Я выполняю приказы корректно сказал Андроид. «Если мне прикажут обходиться без лишнего насилия, я буду следовать этому распоряжению». «Ну и ну!» Я лишь руками развел. «Господин Ауриго, давайте приступим к делам. Полагаю, план грядущей операции в общих чертах вы уже набросали. Хотелось бы ознакомиться». «Скажу больше. Диспозиция разработана во всех подробностях», вновь улыбнулся колумбиец. У меня отыщутся подробные планы по захвату любого поселения Марса, включая Центрополис. Составил от нечего делать. Так, на всякий случай. Чем дольше живу, тем больше удивляюсь новым открытием, — фыркнул я. Зачем это вам понадобилось? Я же сказал, от тоски. Все наши собрались, прошу за мной. В целом, я остался доволен лекцией Ауреги. Чувствовалась закалка опытного джентльмена удачи. Никаких лишних слов. Задачи растолкованы предельно точно и ясно. Каждый знает свое место и свою роль в предстоящем спектакле. Две группы по десять человек. Первый командует аурига второй я. Моему взводу предаются три андроида. Колумбиец забирает себе двоих. Сержантом при мне оказался худощавый ну и сильнющий, как носорог негр с португальским именем жайме Мне он понравился молчаливостей. К остальным я присмотреться не успел, отметив лишь то, что эти латиносы неплохо знают свое дело. Вопросы задавали нужные. «Одеваемся», — скомандовал аурига и посмотрел на меня. «Господин капитан, надо бить врага, его же оружием. Я не перепутал?» «Не перепутали» кратко бросил «Е». «Начинаем?» «Начинаем!»